Глава пятая Проснувшись утром, Эмили испытала растерянность и смущение. Хотя минувшей ночью между ней и Атеа не было большей телесной близости, чем объятья и поцелуй, она чувствовала, что безвозвратно перешла некой рубеж. Девушка хотела подняться с жесткого ложа, но тут же сообразила, что под покрывалом на ней ничего нет. Увидев, в каком жалком состоянии находится ее платье, Эмили пришла в отчаяние. Оно потеряло цвет и было заскоруслым от морской воды. Волосы слиплись, их следовало вымыть и расчесать. Она огляделась. На полу хижины стояли сосуды из кокосового ореха и тыквы, многие из которых были искусно раскрашены. Со стен свисали пучки каких-то растений. Груда цветастых покрывал в углу свидетельствовала об успешной работе миссионеров, учивших местных женщин одеваться прилично. В хижину вошел Атеа. К удивлению Эмили, от него пахло свежестью и чистотой, а его густые кудри еще не просохли. Очевидно, он нашел пресную воду и успел вымыться. Его взгляд заставил ее репетать. Несмотря на все, что довелось пережить, и на предчувствие грядущих трудностей, Эмили казалось, будто она находится в сказке. Любовь, словно щит, прикрывала ее от всего, о чем она не желала, не заботиться, не думать. Эмили была готова отдаться ее течению, отринув правила, навязываемые моралью цивилизованного общества, согласно забыть о родине и об отце, жить в примитивных условиях, довольствуясь только самым необходимым. Атеа присел возле нее на корточки, Его взгляд был полон восхищения и тепла. Его глаза говорили о том, о чем пока не сказали уста. Этот полный неукротимой энергии юноша должен был стать вершителем ее хрупкой судьбы. Когда Атеа заговорил о визите к священнику, Эмили заявила, что будет лучше, если сперва со святым отцом поговорит она. — Надо его подготовить, к тому же я должна исповедоваться. Атеа смотрел внимательно и строго. Эмили давно подметила, что внезапная отчужденность делает его еще притягательнее и красивее. Зачем открывать чужому человеку тайны своего сердца? Я хочу поведать о них не священнику, а Богу. Бог и так все знает. Кстати, о сердце. — ты ты хочешь жениться на мне, но ты ни разу не говорил о любви, — сказала она и, вспыхнув, добавила, — Я знаю, что это означает на вашем языке. Эмили вновь подумала о физической близости. Многие европейцы считали, что она убивает духовность, то есть ни в коем случае не может называться любовью. Им и мы в голову не могло прийти, что наслаждаясь плотской страстью, полинезийцы умудрялись сохранить чистоту души.